Глава шестая. Западный лес. В лунном свете Рант не мог ясно разглядеть, с чем ему пришлось столкнуться, но рана тем оказалась всего лишь неглубоким порезом, проходящим по ребрам, не больше ладони в длину. Юноша недоверчиво качнул головой. Случалось, отец получал раны и побольше это, и все равно продолжал работать ну, может быть, лишь промыв их. Ранд торопливо осмотрел и ощупал Тэма с головы до ног в поисках того, что является причиной жара. Но кроме этой единственной резаной раны ничего не обнаружил. С виду небольшой, единственный этот порез внушал серьезное опасение. Плоть вокруг него просто горела. Сам Тем весь пылал так, что от одного этого у Ранда сводило скулы.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 но, глотнув пару раз, отвернул голову в сторону и снова стал нежно что-то говорить, очень тихо. Ранд не мог разобрать ни слова, и ему оставалось надеяться, что этого не услышат и рыщущие Не мешкая, Ранд принялся за дело. Тремя одеялами он соединил глобли, срубленные с двуколки, соорудив импровизированные носилки.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 И печаль наполнила его голос. Поле у Марата устлано мертвыми, и не слышно никаких звуков, кроме карканья воронья и жужжания мух. безглавленные башни Кайриена факелами полыхают ночи. На всем пути до сияющих стен они сжигали и убивали, прежде чем их отбросили. На всем пути до... Рант...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 Ранд осел на землю, жадно глотая воздух и утирая холодную испарину рукавом. Его больше не волновало, почему приходили троллоки. Если он никогда не узнает причины их появления, так тому и быть, лишь бы все это закончилось. Ранд поднялся на дрожащих ногах, торопливо осмотрел отца.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 Оно пойдет не так, как он замыслил, и всяк будет уверен, что именно Мэд всему виной, даже если никто не сумеет этого доказать. Ранд, при мысли о том, как все могло бы быть, чуть не улыбнулся. Через какое-то время Тэм опять заговорил. — А Вендесера, говорят, у него не бывает семян, Но они принесли черенок в кариен. Молодое деревце. Чудесный королевский дар, подарок королю. Хотя голос Тэма звучал гневно, Рант едва его слышал и понимал речь отца с трудом. Тот, кто разобрал бы слова Тэма, наверняка услышал бы и носилки, волочащиеся по земле. Рант продолжал идти, прислушиваясь в полухо. Они никогда не заключали мира. Никогда. Но они принесли молодое деревце в знак мира. Оно росло пять сотен лет. Пять сотен лет мира с теми, кто не заключал никакого мира с чужаками. Зачем он его срубил? Зачем? Кровь была ценой за Авендоралдеру. Кровь стала ценой за гордость ламана. Бормотание тема вновь стало невнятным. Измотанный ран пытался понять, что за горячечные видения одолевают теперь тема. А виндесера считалось, что древо жизни обладает множеством чудотворных свойств, но о молодом деревце не говорилось ни в одном из сказаний, и они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 Ночь кошмаров, даже и без жара. «Ты мой отец!» — громко сказал он, протянув руку назад и коснувшись Тема. «И я...» Жар был еще сильнее, намного сильнее. Помрачневший, Ранд с трудом встал на ноги. Тем что-то шептал, но юноша запретил себе слушать.